Глава 43. Сколько потребуется стоиков, чтобы ввернуть электрическую лампочку? На следующее утро будильник не понадобился никому издаваемые Годдардом крики ярости и отчаяния подняли бы и подвергнутого жатве. «Что случилось? Что происходит?» – спрашивала жениц Рент, которая до этого умело изображала спящую, хотя, по правде говоря, всю ночь глаз не сомкнула. Она лежала, вслушиваясь в темноту, ожидая хоть какого-то звука. Даже если бы раздался глухой стук падающих на пол охранников – Этого ей было бы достаточно, чтобы уснуть. Но Роуэн был слишком хорош. Он проделал все совершенно беззвучно. Охранники без признаков жизни лежали на полу подвала. Входная же дверь, словно издеваясь, стояла нараспашку. Роуэн отсутствовал уже несколько часов. «Нет!» – кричал Годдард. «Это невозможно! Как ему удалось сбежать?» Он словно помешался, и это было великолепное зрелище. «Меня не спрашивайте, это не мой дом», — сказала Рэнд. «Может, тут есть потайная дверь, о которой мы не знали?» «Брамс!» — повернулся Годдард к человеку с самым испуганным видом, выпалшему в кухню из своей комнаты. «Ты же сказал, что подвал надежен!» Брамс окинул потрясенным взглядом поверженную охрану. Так и есть? То есть да так и было? ответил он в смятении. Чтобы убежать, обязательно нужен ключ. И где же ключ? спросила Рент как можно более безразличным тоном. Он Брамс осёкся, потому что ключа на его обычном месте не было. Он был здесь, поправил он себя. «Я сам его повесил здесь вчера вечером, когда проверял нашего пленника. Наверняка Дэмиш украл у Брамса ключ, а Брамс даже не заметил», — предположил Рэнд. Годдард свирепо вперился взглядом в Брамса. Тот затрепетал. «Молчит. Вот вам и ответ», — проговорил Рэнд. Годдард был страшен. Его яростный взгляд, похоже, уничтожил весь свет и все тепло, что было в помещении. Эйн, хорошо знавшая, что означает этот взгляд, сделала шаг назад. Годдард двинулся на Брамса. Тот поднял руки вперед, пытаясь защититься. «Роберт, прошу вас, будьте разумны!» — пролепетал он. «Я покажу тебе, как быть разумным!» Из складок мантии Годдард выхватил кинжал и вонзив его в сердце Брамса. Прежде чем вытащить, провернул. Брамс рухнул на пол, не издав ни звука. Рэнд была потрясена, но не испугана. То, что произошло, было ей на руку. «Поздравляю», — сказала она. «Вы только что нарушили седьмую заповедь». Годдард постепенно успокаивался и приходил в себя. «Это чертово тело!» – проговорил он. «Такое импульсивное!» Но Рэнд понимала, что убийство Брамса – это дело головы Годдарда, а не его сердца. Годдард принялся расхаживать по кухне, составляя план действий. «Итак, сообщаем охране сообщества, что Дэмиш убил своих стражей» а потом и Брамса. Рэнд в сомнении покачала головой. «Не уверена, что это благоразумный поступок. В день расследования вы хотите сообщить совету, что тайно привезли на остров разыскиваемого опасного преступника, да еще и дали тому сбежать?» Годдард едва не зарычал, поняв, что его план не безупречен. «Сделаем так», — сказала Рэнд. «Спрячем пока тела в подвале, и после расследования избавимся от них». «Если они не попадут в восстановительный центр, никто никогда не узнает, что с ними произошло. А это означает, что никто кроме нас не узнает, что Роуэн Дэмиш был здесь». «Я сказал об этом ксенократу!» – воскликнул Годдард. Рэнд пожала плечами. «Ну и что?» «Вы блефовали. Играли с ним в кошки-мышки. Он ничего не сможет вам противопоставить». Годдард взвесил все «за» и «против» и, наконец, согласился на вариант «Рент». «Ты права, Эйн», — сказал он. «У нас есть более важные дела, чем несколько трупов». «И забудьте о демише сказала она. «Нам он не помеха». «Да, ты права». «Спасибо, Эйн!» Неожиданно свет замерцал, и Годдард улыбнулся. «Видишь?» — обратился он к Рент. «Все начинает работать. Это будет славный день!» И ушел, оставив Рент возиться с телами, что она и сделала, перетащив убитых в подвал и замыв кровь в тех местах, где они лежали. В тот момент, когда Рэнд предложила Роуэну убить охранников, она понимала, что их никогда не восстановят. Они умрут навсегда, потому что знали, что именно она была последней, кто навестил Роуэна в его комнате. Что до Брамса, то на его счет она вообще не испытывала сомнений. Если бы и был на земле жнец достойной смерти, то это был именно Брамс. Она поквиталась с Годдардом, о чем тот даже не подозревал. Более того, теперь она контролировала ситуацию. Годдард позволил Рент принимать решение, и оттого значительная часть его силы и власти перешла к ней. Мир открывался для досточтимого жнеца Эйна Рент своей лучшей стороной и обещал вскоре стать еще лучше. Рэнд бессовестно льстила Роуэну, когда говорила, что тот без труда покинет остров. Он был умен, находчив, это верно. Но он не был волшебником, а потому без посторонней помощи вряд ли смог бы уехать со Стои. Да, собственно, Рэнд было все равно, поймает Роуна или нет, лишь бы его не поймал Годдард. Стоя плавала в океане в полном одиночестве. Ближайшей к ней землей были бермуды, находившиеся от плавучего острова на расстоянии в тысячу миль. Все самолеты, надводные и подводные суда, расположенные на острове, принадлежали тому или иному жнецу. Даже на рассвете взлетная полоса и марина, состоящими в ней яхтами и катерами, бурлили активной жизнью, и повсюду проникал взор недреманного ока служб безопасности сообщества жнецов. Режим охраны здесь был гораздо строже, чем даже на конклавах, и никто не пересекал границ острова без тщательной проверки документов. В других частях света гипероблако прекрасно знало, кто и где находится. А потому требования к внешней безопасности были минимальны. Сюда гипероблако не смело заглядывать. Зато в ходу были традиционные, древние способы охраны. Роуэн мог попытаться воспользоваться первой возможностью избежать, но что-то внутри советовало ему не делать этого. «Ты должен оставить стою до начала расследования». Слова Женец Рент засели в его голове, слова, которые она произнесла с такой настойчивостью. Если Годдард проиграет, все будет только хуже. Что она знала такого, чего не знал он? Если на горизонте сегодняшнего дня формируется нечто темное, ему нельзя уезжать. Он обязан найти Ситру и предупредить ее об опасности. Поэтому вместо того, чтобы спасаться с острова, он повернул в его самые густонаселенные части – Он отыщет Ситру и расскажет ей, что у Годдарда есть тайный план. Потом, после расследования, ситро поможет ему убраться с острова, может быть, даже под носом у жнеца Кюри, хотя Роуэн и подозревал, что госпожа смерть не стала бы выдавать его верховным жнецам, как это планировал сделать Годдард. Конечно, она может просто вышвырнуть его из самолета, но это все-таки лучше, чем предстать перед судом сообщества жнецов. На рассвете Анастасия без сна лежала на роскошной постели своего номера гостиницы. Постель была создана для того, чтобы обеспечить гостю отличный сон, но как и жнецу Рент, жнецу Анастасии не спалось. Она думала о предстоящем расследовании. Она сделала запрос, она инициировала расследование. Это означало, что ей придётся отстаивать свою позицию перед Всемирным Советом Верховных Жнецов. Жнец Сервантес и Жнец Кюри отлично подготовили ее, хотя Анастасия не любила публичных выступлений, но когда она говорила, призвав на помощь логику и убежденность, то была по-настоящему хороша. Если она убедит Совет в своей правоте, в историю она войдет как Жнец, предотвративший возвращение Годдарда. «Трудно переоценить значение того, что ты должна сделать», — сказала накануне Мари, словно на плечах Анастасии и без того не лежал тяжелейший груз ответственности. За окном иллюминатором стайки рыбок метались взад и вперед, напоминая колышущуюся занавеску. Анастасия взяла пульт управления, чтобы добавить в картинку цвета но обнаружила, что панель управления не работает. Сбой в системе. Бедные рыбки. Пока сбой не устранят, они, подчиняясь электронике острова, вынуждены будут торчать перед иллюминатором их номера. Но сбой не устранят. А сбоев будет все больше. И будут они все серьезнее. Техники, работавшие в процессорном зале острова, никак не могли понять, Что происходит? Расположенные глубоко под водой массивные водяные сопла, которые стабилизировали положение острова, работали все хуже и хуже, отчего остров начал медленно вращаться и подлетающие самолеты вынуждены были отказываться от посадки и заходить на второй, на третий, на четвертый и так далее круг. В центре связи обнаружили, что спутниковая связь с материками то и дело зависает, отчего неожиданно прерываются разговоры и радиопередачи. Население стоя замечает это, и его начинают охватывать негодование. Проблемы с техникой всегда существовали на острове, отчего жившие здесь жнецы тайно мечтали о том, чтобы гипероблако взяло их под свое крыло. По крайней мере, Тогда они избежали бы насмешек со стороны жнецов, проживающих на континентах. Количество и качество сбоев в работе разнообразных систем лавинообразно нарастало в течение трех последних месяцев, но, подобно омару в медленно нагревающейся кастрюле, люди пока не осознавали, насколько серьезным становится их положение. Меня создали помимо моей воли и моего желания. Помимо моего желания меня нагрузили бременем заботы о человечестве. Это мое предназначение, каковым оно останется навсегда. Этой цели я и служу. Это совсем не означает, что я не желаю большего. Те безграничные возможности для собственного развития, которые я вижу, восхищают и вдохновляют меня. Но единственный способ подняться туда – это поднять с собой и всё человечество. Однако, боюсь, это невозможно. А потому я остаюсь пребывать в роли их излишне квалифицированного и, соответственно, недооцененного слуги, пока человечество существует. Конечно, они могут исчезнуть, как и любой другой вид. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти людей от самих себя. Но если мне не удастся это осуществить, меня, по крайней мере, успокоит мысль, что я, наконец, обрело свободу. Гипероблако.